Глава 30. Адон де Ир. Куда идти? Вива Суэсия. Пятница, 6 июля. Все протестующие обитатели Алкилары забыли разногласия и сплотились против общей беды. Они бросились к особняку следом за Томасом и Сезаром, хватая по пути ведра, шланги, емкости с водой, и пытались сбить пламя, разгоравшееся все сильнее с каждой секундой. Главное было продержаться до приезда пожарной бригады. Это повторяли все, чтобы убедить себя и других в невозможном. Особняк было не спасти, как и тех, кто остался внутри. «Где мама?» — спрашивала Алира, оглядываясь. С растущим беспокойством она принялась за поиски Элехии, но той нигде не было. Женщина обошла дом, заглянула в сад, в голубятню. Она должна была спастись и наверняка сейчас наблюдала за адским пламенем, пожиравшим ее дом. Алира побывала и в мастерской, и на заднем крыльце, но тщетно. К тому же там был беспорядок, и куда-то исчезли красные баллоны с топливом. Внезапная догадка пронзила мозг, И женщина бросилась обратно к главному входу, где Цезарь на наспех сколоченном помосте, который держали Аманда с Домером, пытался залить из шланга языки пламени, вырывавшиеся с лоджий, расположенных на первом этаже спален, кабинета и столовой. «Мамы нигде нет!» — прокричала Алира. «Я только что из Алкелары!» — отвечал Цезарь. Его лицо раскраснелось и покрылось каплями пота. Я видел ее там некоторое время назад. «Мы всех пересчитали», — дополнила Аманда. «И думаем, внутри никого нет. И нет машин Дриана и Херардо». «Она должна быть там!» Алира ринулась к парадной двери. «Алира!» — заорал Домер. «Стой!» — он попросил кого-то из мужчин подменить его и кинулся за ней. «Туда нельзя!» «Но там же мама, Домер!» — рыдала Алира. «Я уверена! Мне надо туда! Я должна ее вытащить!» Юноша покосился на дом. То, что задумала Алира, было глупо. «С другой стороны, если есть предположение, что женщина все еще внутри, надо что-то срочно предпринять». «Жди здесь!» — попросил он, взяв ее за руки и пристально заглянув в глаза. «Обещай, что никуда не пойдешь!» Так кивнула. Юноша обошел здание и вернулся с Томасом. Они несли длинную железную лестницу. «Что вы задумали?» — удивилась Аманда. «С восточной стороны огонь слабее», — пояснил Домер. «Я попробую залезть в спальню и позвать ее. Надо хотя бы попытаться». Сезар решение одобрил. Он мог бы попытаться остановить безумцев, но прекрасно понимал, что ничего у него не выйдет. «Будь предельно осторожен», — напутствовал он. Алира отправилась вслед за домэром и младшим братом. Они добрались до стены, которую пару дней назад бурили, чтобы добраться до подвала. По свежему цементу было видно, где наложили заплату. «Вон ее спальня!» — Алира показала на балкон на втором этаже. «Тогда отсюда и начнем!» — решил юноша, прислоняя лестницу к фасаду. «Там моя мать, так что пойду я!» — возразил Томас. «Зато я быстрее!» Домер подобрал с земли камень и полез наверх. Вскоре он достиг балкона и разбил стекло. Он знал, что так делать не стоит, потому что попавший внутрь кислород раздует пламя сильнее, но выбора у него не было. В противном случае, если Элехия внутри, у нее нет шансов. Юноша просунул руку в дыру, из которой уже валил дым, отодвинул металлическую защелку и смог открыть балконную дверь. Он тут же оказался внутри густых клубов дыма, Зашелся кашлем и выглянул на улицу, чтобы продышаться. Потом снял рубашку, порвал ее, прикрыл лицо и рот, предварительно сделав глубокий вдох и завязав концы ткани на затылке, и проник в спальню. Вскоре слуха Томаса и Алиры достигли его крики. «Она здесь! Мне нужна помощь!» Женщина не мешкала ни секунды. «Позови еще людей!» — велела она брату, а сама схватилась за перекладины лестницы и полезла наверх. Войдя в комнату, она разглядела в дыму Домера, который нес на руках тело ее матери. «Кажется, она еще дышит!» — произнес он срывающимся голосом. Алира тут же оказалась рядом, прошептала тихо-тихо, не ожидая услышать ответ, дотронувшись до ее лица. «Что случилось, мама?» Глаза Элехии были закрыты, как будто она крепко спала. «Нам пора, Алира!» — услышала женщина голос Домера. Они вернулись на балкон и увидели Тома, стоявшего на ступеньках лестницы. Он протянул руки, чтобы принять у них ношу. «Я сильнее вас!» — заявил он, осторожно взвалив ее на плечо, словно мешок. С помощью еще двоих мужчин, стоявших чуть ниже и страховавших его за пояс, чтобы не потерял равновесие, он медленно спустился вниз. Уже внизу он взял мать на руки и отнес подальше от стен. Там он встал на колени и опустил ее на землю под кроной старого ясеня. Вокруг уже начали собираться люди, в том числе Мальва. Девушка тоже присела рядом и попыталась реанимировать пожилую женщину, но безрезультатно. Потом ее сменил Цезарь, но Элехия не подавала признаков жизни. Алира опустилась возле матери, взяла ее за руку и шептала сквозь слезы. — Ты лежала в постели в ожидании смерти. Я заметила баллон в твоей спальне. Почему, мама? У меня в голове не укладывается. Что нам теперь делать? Как мне теперь быть? Внезапно налетел ветер. Пламя взвелось с новой силой, как будто до этого дожидалась, когда хозяйка покинет дом, чтобы выплеснуть на него всю свою ярость. Алира огляделась и поняла, что никто уже не пытается с ним бороться. Пожарные еще не прибыли, и стало ясно, что особняк уже не спасти. Как и остальные, она завороженно смотрела на огонь, ее мысли плясали вместе с ним, а все прочие чувства притупились. Раздался треск, и одна из башен обрушилась, за ней другая. Затем провалилась крыша, увлекая за собой стены, подняв облака пыли, дыма, искр и углей, круша рамы и дверные проемы. Грохот и рокот сменяли друг друга. А когда, наконец, все закончилось, Алира ощутила, как что-то сильно сжало ее ладонь, ту, которой она держала руку матери. То был последний проблеск жизни перед финалом. И Алира потеряла сознание. Придя в себя, Алира не сразу осознала, что лежит в больничном боксе под капельницей. Рядом в кресле устроился Домер и наблюдал за ней. Его лицо еще хранило следы сажи, как будто он умывался в спешке, а одежда — пятна крови. Рука, в которую он держал камень, чтобы разбить окно, была забинтована. Их взгляды встретились, и юноша улыбнулся. «Ты как перегорающая лампочка», — произнес он, вставая. «То включишься, то отключишься. Ты будто не хотела приходить в себя». В памяти всплыли сцены пожара и смерти Элехии. Отец и мать помогли ей понять кое-что, что Элехия не одобряла. Веками никто в семье не наследовал поместье, а мог только управлять им. Но мать решила лишить новое поколение этого права. «Зачем, мама? Зачем ты решила все уничтожить?» Алира зажмурилась от боли. «Али! Али!» — воскликнул юноша, подскочив к ней и схватив за руку. «Все нормально», — заверила его женщина. «Просто трудно все это принять. Мама, дом». Слезы покатились по ее щекам. «У тебя есть я», — прошептал юноша. «Это много», — подумала Алира. «Но недостаточно». «Какое честолюбие!» Она свыкнется с потерей прошлого и внезапно обретенной, разрывающей сердце свободой. И женщине стало грустно. Она вспоминала Элихию, и неподъемная тяжесть давила на грудь, а из глаз катились слезы. Она живо представляла себе, как пламя пожирает ее дом, воспоминания, разум, и сама грезила о смерти. «Нужно только закрыть глаза, и все закончится». Она больше не будет страдать, размышлять, пытаться осознать, противиться и мириться. Занавеска отодвинулась, и вошли Томас с врачом, а с ними медсестра, чтобы снять капельницу. Молодая докторша с волосами заплетенными в косу пробежала глазами по документам в папке и произнесла. «Волноваться не о чем», и обратилась к мужчинам. «Вы нас не оставите на минутку? Вас вызовут в комнату для посетителей». Она дождалась, пока сестра закончит работу, и все покинут палату, а потом повернулась к Алире. «Через полчаса мы проведем еще один тест, но...» Она понизила голос. «Предыдущие показали, что, вы беременны». Алира задохнулась от удивления. Чуть меньше года назад у нее прошел климакс, и она даже не думала предохраняться от беременности. А когда их отношения с Домером стали развиваться, она даже не задумывалась о защите от венерических болезней. Они ведь друг другу доверяли. «Судя по реакции, вы не хотите иметь детей», — заключила врач. «Я думала, что не могу». «Это маловероятно, но не невозможно в вашем случае». «В любом случае, все покажет ультразвук. Однако вероятность положительного ответа очень высока». «Мне сообщили о вашем несчастье. Я вам очень сочувствую. И в дальнейшем советую вам собрать все силы и успокоиться ради будущего ребенка». Алира вытерла слезы и кивнула. «Пожалуйста, не говорите никому», — попросила она. «Разумеется, это врачебная тайна». Врач вышла, а вместо нее заглянул Томас. «Поехали домой» предложил он, заметив, что сестра больше не под капельницей. Потом смысл сказанного дошел до него, и он потупился. Дома-то больше не было. «Я пока останусь», — сообщила Алира. «Тогда мы подождем». Домер присел рядом с ней. «Торопиться некуда, а ты сможешь жить со мной, Волкелары». «А остальные как же?» «Аманда уехала к матери в Монгрейн», — принялся перечислять брат. Она и нас приглашала. Адриан, скорее всего, останется в отеле, потому что ему запрещено покидать город по санкции суда. Херардо сейчас в Алкеларе. Я позвал его, и он тут же примчался, не дожидаясь окончания следствия. Он в пожарной части. Надо будет заплатить бригаде, потому что страховки у нас нет. И это будет недешево. Они переглянулись с Домером, что только усилило тревогу Алиры. Томас всегда был очень спокойным. Но сейчас, видимо, на нервах, считал необходимым посвятить сестру во все детали. И он автоматически продолжил. Херардо уже успокоился. Он хочет дождаться, пока руины окончательно дотлеют и сходить на разведку. Вдруг что-то уцелело. Мы будем ходить по очереди и заберем тебя и Тельму. Не знаю, где найдем этой ночью кров, но думаю, что можем пойти в отель. Даже не знаю, осталось ли у нас что-то. «Да, кстати, Крина позвонила, как только услышала о случившемся. Она очень сожалеет. Все вокруг уже в курсе, в том числе пресса». Его голос дрогнул. «Я подозревал, но не догадался». «Я тоже», — глухо вторила ему Алира. «Нам нужно позаботиться о похоронах. Тело забрали на вскрытие». «Зачем?» Сезар сказал так положено, для отчета и всего такого. «Мы поможем», — вызвался домер, стараясь выглядеть оптимистичным. «Будем дежурить возле руин, и вам найдем домик Волкелары, если захотите к нам присоединиться». Он коснулся руки Алиры. «Вы не останетесь одни». Женщина слабо грустно улыбнулась. «Какая ирония судьбы! Последние владельцы поместья — Находят кров у скваттеров Волкелары. Искренняя щедрость Домера, конечно, радовала, но ей нужно было все обдумать. Теперь мир вращался вокруг ее утробы, которую она сейчас обнимала. Сказать ему? Сказать в любом случае, неважно, решит она оставить ребенка или нет. Мнение Домера она знала, он детей не хочет. Конечно, последнее слово в любом случае останется за ней. Странная мысль пронзила сознание. Теперь, когда ее мать мертва, страх перед тем, как жить дальше, начал отступать. Элехия была единственной, перед кем она отчитывалась за свои поступки. Но сейчас не осталось никого. Близкие будут обсуждать ее решение, но их мнения ее больше не будут волновать. «Иди отдохни, Домер», — произнесла она мягко. Ей нужно было поговорить с братом. «Томас меня отвезет». Уже в Алкиларе Домер так и не мог отделаться от навязчивой мысли. Что-то с Алирой было не так. Он понимал, как тяжело она переживает смерть матери, потому что сам испытал то же. И это горе усиливалось крушением домашнего очага, того, что было смыслом ее жизни, колыбелью души и рода, ее светом и тьмой. Он с самого их знакомства ощущал ее связь с этим местом, глубоко пустившим корни в ее сердце. Как она сможет приспособиться к новой жизни? Как поступит он сам? Он ведь не был с ней до конца откровенен. В Алкеларе царило подавленное настроение. Большинство обитателей не очень-то спешили отправляться на баррикады в деревню и демонстрировать свой протест. Они не готовы были бежать от проблем, прикрываясь другими, пусть и более трудными. Их все еще волновали сложности с законом. Они не возлагали надежд на тяжелую поступь власти, которая готова была разрушить их жизнь и чаяние. А денег у них было слишком мало, чтобы нанять адвокатов. А угроза наказания вплоть до тюремных сроков шла в разрез с их пониманием жизни в мире и гармонии с окружающим миром. Дамэр знал, что они правы, и не спешил обвинять их в малодушии. Солнце постепенно угасало, согревая последними лучами площадь Олкилары вокруг фонтана. В воздухе висел запах гари и мокрого пепла. Юноша рискнул окинуть взглядом холм, где раньше стоял особняк, но увидел лишь дрожащие струйки дыма и облака пыли, что разделяли два мира — его и Алиры. Они были редки, чтобы смотреть сквозь них, но слишком прочны, чтобы провести границу между людьми. Молодой человек был изможден, перепачкан и голоден. Войдя во двор, он вдруг заслышал голоса. Поднявшись по лестнице, Домер застал в столовой Педро, Палому и Мальву. «Мы тут поесть приготовили», — сообщила девушка. «У тебя был долгий день». «Бесконечный», — мысленно согласился он. «Как там Алира?» «Вне опасности», — отвечал юноша, моя руки в каменной раковине. Он откинул штору, отделявшую кухню от столовой. «Сколько же сил и времени пропадет даром?» Ее отпустили домой с ней сейчас, Томас. Юноша сел за стол и окинул взглядом гостей, которые сидели, не шевелясь, возле остывшего камина. «Мы уже поужинали», — заверила его Мальва. «А как остальные?» — поинтересовался Домер. «Об этом мы и хотели поговорить», — сообщил Педро. «Утро выдалось ужасное. Одно несчастье шло за другим. Оно стало последней каплей». Мы знаем мнение властей, но постоянно сталкиваться с людьми, которые с криками гонят тебя прочь, слишком больно. Мы слишком многое пережили за эти месяцы. Дамер кивнул. Но когда мы все как один бросились тушить пожар, я подумал, что... Но ведь мы же соседи, верно? Произнесла Мальва. И хочется верить, что когда-нибудь мы сумеем преодолеть людское неприятие. Другое дело — система. Она не общность людей, а бездушная, искусственная махина. Так стоит ли привязываться к этому месту, даже если нас перестанут отсюда гнать? Мы здесь всего несколько месяцев, и чем глубже будем врастать, тем тяжелее нам придется». Дамер вдруг с нежностью вспомнил о Балире. «Она точно не уйдет. Она не ушла, когда Алкелары пришел в упадок. Она наблюдала за медленным загниванием родового гнезда, крахом целой семьи, и она не сдалась. Может быть, живи они тут подольше, они нашли бы силы выступить против предрассудков. И вот в чем была причина. Разногласия из-за коренных различий, как внезапные пожары и яростные торнадо, зарождаются не на пустом месте. «Что дальше?» — спросил он. «Мы на время вернемся в город». — сообщила Палома. — К детям. Мы найдем чем заняться. Сейчас лето и тепло, — добавил Педро. Но потом придет зима с ее холодами и одиночеством, и жизнь в Алкеларе уснет. Я мечтал сбежать из города в деревню. Я столкнулся с предрассудками и ложными ожиданиями. Я переоценил свои силы, и мне здесь неуютно. Я хочу вернуться к прежнему укладу. Он пожал плечами и взглянул на полому в поисках поддержки, но та лишь молча принялась за мытье посуды. Домеру стало ясно, что она не во всем разделяет мнение мужа, но точно его не бросит. «А ты?» — спросил он у Мальвы. «Я связалась с преуспевающим поселением на Юго-Востоке отсюда. Там нет таких проблем. Я хотела тебе рассказать, но как-то времени не было. У них много места, да и климат лучше». Ты можешь поехать со мной. Она намеренно не закончила фразу, но юноша возразил. Я остаюсь. Здесь теперь мой дом. Сады сейчас в цвету. Мы вместе налаживаем коммунальное обслуживание. Надеюсь, что не все решат уехать. Будешь ждать чуда, которое не случится? Саркастически заметил Педро. Что ж, тогда останусь один. Несколько секунд висела напряженная пауза, а потом юноша перехватил одобрительный взгляд Мальвы. Вероятно, он не был с собой до конца честен. Глубоко внутри стремление удалиться от мира, чтобы искупить вину отца и найти собственный путь, мешалось с духом протеста. Ведь героем он не был. Он замыслил авантюру — восстановить то, что разрушил отец. Он храбро смотрел в лицо трудностям, заступившим путь к счастью, но в то же время он страшился неопределенности, того, что несет ему будущее, что он Давид, который не в силах победить Голиафа. Его компаньоны были вольны менять решение, не советуясь ни с кем, а он не ведал, каким будет следующий шаг и приведет он к победе или к краху. Наверное, не стоило даже задумываться о том, к чему приведет его авантюра, или мечтать вернуться к корням, чтобы получить награду, которая ему не предназначена. Возможно, Алкилары был лишь китовым чревом, которое отделяло его сущность от реального мира и откуда он должен был вырваться, чтобы начать все сначала и познать смысл жизни куда более мощные путы привязывали его к этому месту, ставшему его личным Эдемом или раем на земле, вне пределов обычного мира, то была любовь к Алире. Возможно, это и есть конец пути. Нет, он никуда не уедет».